Часть первая Князь Матвей Козловский Глава первая Я вас люблю, я вас обожаю с той самой минуты, как мне посчастливилось лицезреть ваши черты. О, вы моя дева, богиня Артемида чистая, я воск, лепи все, что благо рассудит дивная рука твоя. О ней мечтаю, ее прошу. Удобно стоя на одном колене, Матвей стремительно воздел руки, как бы в мольбе, и правая возметнулась весьма удачно, прямо к ланитам обожаемой, а левая, чтобы ее зацепила с кружевным манжетом за пуговицу и застыла на полдороги. Жест получился неубедительным, балетным. Кроме того, Матвей не удержался и весьма дурацки пошевелил пальцами левой руки, словно она попала в невидимую сеть. — Прошка, подлец, чинил вчера кружева, да не дочинил. Вся речь на смарку. От этой мысли Матвей совсем смешался, вскочил с колен и поспешно отошел к окну. Юная особа, к которой были обращены пылки и речи, ее звали Лизонька Сурмилова, не увидела этой заминки, потому что была взволнована дочь чрезвычайности. Ладошки ее взмокли, на переносице и за ушами выступили бисеринки пота. Из-за болезни она от малейшего волнения Но вместо чтобы охладить себя веером-опахалом, это было бы изящно, и к месту она стиснула руки под грудью и пролепетала через силу. «Благодарю вас, благородный кавалер, судьбу нашу, ах, я не знаю, как сказать, судьбу мою может решить только папенька». «Ну, папеньку-то я уболтаю», — пронеслось в голове у молодого князя. «Одно лапза, лизанька, Он опять метнулся к девице. Та вжалась в кресло, плечики ее в стопор щелись, как у птенца, перед первым полетом, и она затрясла головой, мол, «нет-нет!» А когда губы Матвей коснулись ее худой, горящий румянцем щеки, зажмурилась и обмякла вся, не девица, а свеча оплывшая. «Ну вот и все!» Вот и сделано, подумал Матвей, украдкая отирая губ после поцелуя. Они казались липкими. Знать бы, чем русские девы щеки румянят. Любовное объяснение происходило в парижском доме русского дипломата Александра Гавриловича Головкина, где собралось небольшое общество, преимущественно русских, по той или иной причине оторванных от родины. Вечер вполне удался. Были даже танцы, небольшой оркестрик, две скрипки, клавесины, контрабас. Очень ловко изобразил минуэт, потом кадриль. Набралось шесть пар молодежи. Душой танца все желали видеть Лизоньку Сурмилову, дочь заезжего богатея, но она не претендовала на эту роль. Стесняла, краснела, одергивала розанчики на плечах стараясь прикрыть слишком обнаженную пустовую моды грудь. В кадрилле Матвей постарался, чтобы его парой была мадемуазель Сурмилова. Во время перемены кавалеров он старательно искал ее глазами и, как только завладеть ее рукой, выразительно сжимал ей пальчики. Лизонька каменела и не только не отвечала на знаки внимания, но, казалось, готова была расплакаться. Матвея раздражало это застенчивость. Болтаясь без малого три года по Европам, он привык к другому обращению с девами. И француженки, и польки, и немки все понимали все с полуслова. При этом были раскованы, резвы и за словом в карман не лезли. «Видно, Лизенька та крепость, которую надо бы набрать приступом». После танцев Матвей увлек девицу в гостиную и бросил к ногам ее заветные слова. Карца проняло. За ужином тоже сидели рядом, хотя хозяйка дома решила соблюсти полный этикет, и гостей столом рассадили по заранее написанным билетам. Но наш ушлый герой считался своим человеком в русском представительстве. Ему нетрудно было внести в распределение билетов свой порядок. Ужин шел ходко, разговаривали с интересом, ругали погоду, почту, дороговизну и проклятие Франции, экономиста, шотландца Джона Ло. Предприимчивый финансист, помогая королю Людовику XV выплатить огромный долг государства, ввел в обращение бумажные деньги. Начинание казалось разумным. За позвонкой монеты увеличился, а потом как-то все разом рухнуло, и все разорились. Уж русским-то какое дело, до бед чужой страны. Но спорили горячо, видно, кто-то из присутствующих тоже оттащил деньги в французский банк. Ну и хватит, судари мои, глупости все это подвел черту господин Сурмилов. Дышливый, тучный мужчина лет пятидесяти, с лицом хитрым, но словно на замок запертым. Французам надобно было своим умом жить. Стачно ли дело давить шотландцу? Тот, — То-то мы дома своим умом живем, — бросил кто-то, и столом сразу стало тихо. Никто даже головы не повернул в сторону произнесшего опасную реплику. Всех знал, что Россия давно живет умом немецким, австрийским, курлянским, но говорить об этом было не принято. Сурмилов засопел недовольно. — Ну уж мы-то бумажные деньги никогда не ведем. На это нас ума хватит. Подай-ка, милые еще телятинки. Слуга поторопился с блюдом, опасный разговор замяли. Беседа перекинулась на дела международные. Где же говорить об этом, как не в доме дипломата? На дворе стоял август... 1732 года. Самой животрепещущей темой в Европе был польский вопрос. Король Август II был стар и болен. Кто по его смерти займет польский трон? В выборе короля хотели принимать участие все значительные страны Европы, но наибольшим влиянием здесь обладали Франция и Россия. Этот вопрос и обсуждали за столом. Тон То задавал хозяин дома. Гости вежливо соглашались, только Сурмилов пытался придать разговору видимость спора. Он принадлежал к тому типу людей, которые не могут соглашаться даже с вещами очевидными, только он один знает истину. Скажи ему, на улице дождь идет, иной согласится, да, идет, а Сурмилов возразит, это не дождь. Так, моросит, раз дожди такие бывают. Вот сейчас, желая главенствовать, он вещал, неизвестно кому возражая. А я говорю и утверждаю это, наверное, что ее величество не оставит Польшу в беде и защитит от притязаний французов. Конечно, нашелся оппонент. А зачем, простите, Польши наша защита? А затем что всем известно о притеснениях в речи посполитой православных. Про Литву и говорить не о чём. Придут к власти французы, католики и иезуиты, и православному люду будет вовсе не передохнуть. Взгляд Сурмилова уперся в Матвея, и тот на всякий случай истово закивал головой, выражая полное согласие. Но оппонент не унимался. — Вы, голубчик мой... Не туда клоните и все путаете. Поляки и сами католики. А какой защите вы толкуете? Как какой? Польша должна жить под нашим присмотром. Иезуиты решили православных под корень извести, и мы им эту не позволим. В Варшаве русских интересах граф Левенвольды старается, только посил ли ему сокрушить европейскую дипломатию скверная эта наука, дипломатия. Я лично больше гаубицам доверяю. Говорить подобное в доме графа Головкина было крайне бестактно. Отношения между Россией и Францией оставались напряженными. Граф не был аккредитован в Париже и значился посланником только на словах — Дело шло к тому, что русский дипломат должен был поменять место жительства, а с ним его штат. И вдруг заезжий человек, все-таки две недели приевший в Париж, грохочет о тайном во весь голос. Добро был бы знать но уважаем в кругах. Ведь известно, что разбогател он на откупах по пятийным делам». А в Париж явился не государственные дела решать, а покупать вино к столу величества Анны Ивановны. Но так было сильно ослепление чужим богатством, что, словом, никто боль не стал перечить сурмилу, Только звонче стучали ножи о тарелки, да хозяйка суетилась, предлагая гостям отведать новые блюда. — И еще я скажу, — продолжил Сурмилов. «Знатно мы Швеции нос натянули. Земли Петром Первым у неё Есть русские, законные наши. И что, дипломаты их удумали, а наш чуть было им не спустили? Шведы и сказали, мол, ладно, мы простим Россию за воевание, если она уплатит наш долг Голландии. Каково? А, вот тебе и не штатский мир». Разговоры об уплате долга за Швецию действительно велись несколько лет назад, но, во-первых, к этому никто в русском кабинете серьезно не относился, а, во-вторых, разговоры эти были секретными. Откуда узнал об этом господин Сурмилов? Это на его совести, но зачем говорить об этом слух? Да мы вдруг защебетали, зажиманничали, мол, «Ах, как сложны все эти разговоры! Зачем бы там судачить в дамском обществе?» Супруга посланника, басистая Мария Петровна, вдруг сказала доверительно, «Я бы тоже могла рассказать, как грузди солить, чтобы они хрусткие были. Да не всем это интересно!» Все рассмеялись. Каждый понимал, что графиня Головкина умная. Женщина вытащила разговор из опасной трясины и мысленно благодарили ее за находчивость. Матвея не интересовала застольная болтовня. Мало ли он здесь слышал умных и глупых разговоров. Одно ему было интересно наблюдать за папенькой своей избранницы. Эк перед ним все селятся, что он ни бряк, не слушает, как ни поверни. Разговоры поддакивают, не про львену съели. В другом бы прилюдно скандал закатили, а тут — тё и дальше поехали. Отчада единотробная, возлюбленная моя не в папеньку тиха, а уж хлеб то вокруг себя накрошела. Переживает, может, это моя недавняя речь, заживо ее задела. Разговор с папенькой Сурмиловым с предложением руки и сердца. Матвей решил не откладывать в долгий ящик. Завтра или послезавтра, в крайнем случае, в конце недели. Матвей был уверен в благоприятном исходе для себя этого разговора, не только потому что считался любимцем русского общества в Париже, да и у французов пользовался успехом, а потому что невеста была с изъяном.